Глава 114. Пакистан. Гималаи, Среда. 14.55. Туннель обдавал могильным холодом, петляя в разные стороны, и вскоре Филипп начал ощущать, что у него заложило уши. Дорога пошла на подъем, и появились широкие ступени, вытесанные прямо в скале, внутри которой они двигались. С каждым шагом волнение и трепет нарастали в душе Филиппа. Необъяснимое предчувствие охватило его, и он ускорил шаг. С каждым новым движением писатель чувствовал, что меняется воздух. Он словно становился свежее и теплее. Но второе практически невозможно, ведь они находились, предположительно, на очень большой высоте от уровня моря, в снегах и вечных ледниках. Ступени стали выше, туннель начал сужаться, а впереди показалось яркое пятно света. Выход близко. Сощурившись, Филипп вынырнул на поверхность. тунга и Григорий за ним. Несколько секунд, в течение которых глаза вновь привыкали к солнцу, показались писателю часами. Но как только зрение нормализовалось и Филипп увидел, куда они вышли, он ахнул. Перед ними была восхитительной красоты горная долина, залитая ярким солнцем и обрамленная со всех сторон голубым ледником, сверкающим в лучах, словно кристаллы. На крутых склонах расположились цветущие террасы, а внизу, на самом дне, в серебристой дымке, зеркальной гладью блестело синее озеро, в центре которого виднелся остров, где возвышалось многоярусными башнями строение. "Рама", прошептал Виджетунга. Лестница серпантином спускалась по склону на дно долины, к заболоченным берегам озера, где виднелись белые цветки лотоса среди буйно разросшихся папоротников. Спустившись, Филипп обнаружил, что лестница заканчивается у каменной широкой дороги, переходящей в узкий мостик, ведущий прямо на остров к храму. Многоуровневое сооружение, называемое в Азии пагодой, состояло из 11 ярусов, расположенных конусом от самого широкого уровня к узкому. Филипп тут же подметил — одиннадцать ярусов не случайно. Некоторые лингвисты дословно переводили «рудра» как «число одиннадцать». Основание храма было выложено из желтого кирпича, украшенного барельефом с изображением мифических животных и обнесено невысоким забором. В целом храм не производил шикарного впечатления, а скорее наоборот, создавалось ощущение заброшенности и глубокой древности. В воздухе чувствовалась неописуемая свежесть, хотелось глубоко и часто вдыхать этот дивный аромат, что пропитывал всю долину. Слышались пения птиц и шелест листвы. Неожиданно Филиппу показалось у храма какое-то движение. У ворот стоял варе и махал ему рукой, затем развернулся и скрылся в храме. Это было удивительно. Как он мог оказаться тут раньше них?